То ли таджик, то ли до да хрен их поймешь. Как один человек может за такой короткий срок испортить все настроение? Я сел в автомобиль, и дверь такси за мной захлопнулась. с Слязгом, надо сказать. Я с водителем вежливо поздоровался, и он ответил. И с тех пор не затыкался. Против своей воли я узнал все. «Абсолютно все! Ты мне еще песни спой своей национальной, балалайка-два струна и огромная сторона!» Доехав до центра города, из автомобиля я вышел совершенно раздраженный, вот скотина азиатская. Поднявшись на этаж тенистой террасы, я ощутил еще большее раздражение никак мой барыга не избавится от привычки вести деловые переговоры в местах общепита столики стояли на свежем воздухе а не в кондиционированном зале сюда время от времени залетали красивые бабочки мухи пчелы пантики и прочая херь с улицы проходящей внизу под террасой. Был слышен задорный юношеский мат, шум проезжающих автомобилей, звуки клаксонов, треньканье трамвая, то в за столик в застолик в кресло, я ногой оттолкнул брезентовый рюкзачок к ногам своего протеже. — Бери оптом. Тут килограммов семнадцать, я безменом мерил. Валентинович пожал мне руку и изо всех сил старался не скосить взгляд под стол, на сумку с золотыми украшениями. Одет он был по этому случаю весьма гламурно. Под светлым пиджаком на вороте белоснежные рубахи уже проступали буроватые подтеки от пота. Еще красную розу в петличку вставь. Корлеон хренов. Я тоже вырядился, как на светский раут. Дорогой костюм купил на радость продавщицам в местном бутике. Как мне показалось, я был первый посетитель у них за сегодняшний день. А может быть и за месяц. В той жизни у меня был всего один нарядный костюм. Один на все случаи жизни. И на свадьбу, и на похороны. Так оно и вышло. — И да, — задумчиво сказал я, внимательно рассматривая задницу официантки, — у нас с тобой разные понятия о слитке золота. Из внутреннего кармана дорогущего пиджака я небрежно извлек и швырнул перед Валентиновичем на стол пластиковой обертке подарочный слиток золота от известного банка. Весом в 10 граммов. На нем отпечатан логотип того самого банка, кстати. Все время удивляюсь, как совершенно не наигранно может исказиться лицо человека от удивления. Маленький ребенок, которому показываешь дурацкий дешевый фокус-покус, видимо, живет в каждом взрослом человеке. Килограмма золота из его же магазина его, видимо, удивлять уже перестали. Слиток золота, ты что там, видимо, я железно в этом уверен, пометил, процарапав где-нибудь крестик иголочкой. И после нашей встречи кинется опрометью, распугав дейкота всех продавщиц, проверять на месте ли он. — Уф, маловерные, доколе да Не без кайфа. Лицезря физиономию барыги, я деловито, неторопливо развернул на столе бумажную карту города, которую я купил в сувенирном магазине. Да, я старомоден. Просто не въезжаю во все эти мессендеры, аккаунты и прочую херь. И вообще у меня телефон кнопочный. Десятилетия эволюции пролетели мимо меня, параличку не так много надо для счастья, пожрать, поспать, посрать. Едут карандашиком, обвел место, где за любые деньги купи двудку. Из одной комнаты сделай хранилище, сейф туда поставь, а во вторую комнату человека посадишь». Ты же такие сокровища без присмотра не оставишь, да? Валентиноч крякнул по-стариковски и почесал подбородок. Навещать постоянно твой магазинчик золотом мне не с руки. И долго, и опасно. тут быстро сверкнул на меня глазами и скривил губы. Вопросов лишних не задаешь и правильно делаешь. В конце контов тебе шашечки или ехать официантка официанткаграциозно шевельнула бедрами и величаво удалилась от соседнего столика кафешка то гламурная суета тут не в почете по дороге стрельнул в мою сторону блядскими глазками нет сегодня надо точно в сауну заехать к хохлушкам да кстати я тут слышал у вас с хохлами замес оружие надо очень надо валентинович нервно сглотнул да все путем я же говорил оно нигде не выстрелит как лежало в сейфе так и будет лежать интересует только крупный калибр и хорошая оптика гранатометы огнеметы и запас патронов очень много патронов я ж тебе говорил вроде валентинович Уже принял нормальный внешний вид и, поджав губы, как-то без видимого интереса, чуй брезгливо рассматривал карту. — Самый центр города, цены тут кусаются, — прошепил он. — Я отхлебнул глоток кофе, гадость, и здесь растворимый подают. — Да не кипишуй ты так, окупится все за одну ходку. Мы отвалились на спинке стульев. Я с видимым облегчением и расслабленный, он напряженно, озабоченный будущими хлопотами. Ну да, ему же к себе в магазин надо лететь, слиток золота проверять. Я хмыкнул. Ты главное с золотом так больше не тупи. Еще раз отхлебнул гаток от кофе. Посерьезнее давай. Вытащил из кармана брюк-платок, промокнул свой начинающий потеть лоб. Проклятая головная боль жрёвчика, не напасёшься, всё это просто бесит. Нас ждут с тобой великие дела. Встал из-за столика, направился к выходу и обернулся через плечо. Да, и сумочку верни потом, не забудь только, козырные. Сейчас такую хренги найдёшь.